Время действия. 29 июня, около 6 часов вечера. Место действия. Больница, где находится мама Юнми. В сопровождении охранника идём с Сунок по больничному коридору, к лифту. К машине. Хорошо, когда есть охрана и машина. Сел да поехал. Я вообще-то никуда не должен был из дома выходить. Обещал это Кихо. Но Сунок позвонила, попросила помочь хотя бы советом. Чего советом, Селда приехал. В общем, у мамы не так все хорошо, как было вчера. Врачи всегда что-то донайдут. Да Взялись они проводить анализ результатов и возникли у них подозрения по поводу ее головных болей. Эти боли могут быть вызваны нарушением кровотока, а кровоток может нарушаться в результате спазма и дилатации артерий. Или из-за остеохондроза шейных позвонков. Остеохондроз не лечится, я знаю. Это когда хрящ между позвонками разваливается или выдавливается наружу, защемляя нервы и сосуды рядом с ним. У моей бабушки такая штука была в поясничном отделе. Болела постоянно. А если в шее такое, голова может болеть. Что такое дилатация артерий, не знаю, но звучит тоже достаточно нехорошо. Посмотрю в сети, когда вернусь домой. Короче, врачи предложили дополнительно провести обследование для выяснения истинных причин, раз есть подозрения. А дополнительные исследования – дополнительные расходы. Сунок, собственно, и хотела со мной это обсудить. Тоже чукча странная. Я что, деньги зажму на мамино лечение? Можно было сразу соглашаться. 4,5 миллиона вон плюсом к сумме, заявленной вчера, погоды не сделают. Лечить так лечить. Вчера, когда мы были в больнице, я ее не видел. Во время обследования ей дали какого-то убойного успокоительного, которое на нее хорошо подействовало. Устала она со всей этой нервотрепкой, да и поздно уже было. В общем, уснула. А сегодня мама, увидев нас сунок, расплакалась, так что долго успокаивали. «Вот не люблю такие походы. Близкому человеку плохо, а ты сделать ничего не можешь». Топчешься рядом как дурак, ощущая свою беспомощность. Хорошо, хоть деньги есть. Вот маму успокоили, поговорили, заверили, что все будет хорошо. Взяли обещание, что она пока в больнице телевизор смотреть не будет. Чапаем Сонни домой. Сунок вернется сюда еще раз, привезет маме вещи, которые она просила. Иду вспоминаю своих: маму, бабушку, отца. Как там они без меня? Не болеют ли? Есть ли у них деньги? Думаю, кто будет им помогать, если потребуется? А ведь потребуется. Здоровье с годами только убывает, а меня с ними нет. Вот честное слово, лучше было сразу умереть, чтобы сейчас не думать о таком. Дурак я, что Гуанинь другой мир выпрашивал. Какая там Пушакара или как она там ее назвала? Нафиг она мне сдалась? Ну и что, что в муравья? У муравья мозгов нет». А значит, думать о том, что близкие остались одни без меня не сможет. Что-то так хреново на душе. Госпожа Юнми, вы не прокомментируете последние события? Неожиданно раздается голос рядом со мной. Остановившись озадаченно поворачиваю голову. Журналистка с микрофоном в руках, за ней оператор с камерой на плече. Выскочили из бокового коридора и пытаются взять у меня интервью. Следом за ними по коридору быстрым шагом идет еще такая же парочка с микрофоном и камерой. Журналисты? Кто пустил в больницу чертей? Журналистка Ли Унсок, Сок, канал Спортстеп. Госпожа Юнми, вы не согласитесь ответить на несколько вопросов для телезрителей нашего канала? Как здоровье вашей мамы, госпожи Джамин? Озадаченно смотрю на выглядывающую из-за моего охранника девушку, которой он преградил дорогу ко мне и сынок. «Охренеть! Мало того, что вот такие вот, как она, отчасти виноваты в том, что мама в больнице и плачет, так они еще и сюда пришли, ещё деньжат подзаработать. Вот твари!» «И что делать?» «Ёнэн нет. Сказать без комментариев? Вы можете как-то прокомментировать происшествие возле кафе вашей мамы?» Задает мне следующий вопрос журналистка. «Вижу, как подтягивается вторая пара деятелей пистолярного жанра и останавливается рядом с первой». В глубине коридора замечаю еще двух акул-пера, спешащих к месту возможной кормежки. Вы можете подтвердить слухи о том, что агентство Fan Entertainment решило отложить камбэк вашей группы? Да, благодаря вашим лживым языкам, я и все остальные должны сосать лапу, потому что вам нужно зарабатывать, а миду сохранять свое лицо. Это же только айдолы, не люди, их можно поливать по-всякому, а остальные – приличные граждане». Им и лицо свое можно сохранять, и заработок. Который, кстати, с моих налогов платится, если о Миде говорить. А они там только озабоченность выражают, дармоеды. Ума на это много не надо. Не то, что мне, не так сидишь, не так свистишь, не то сказал. еще и думать постоянно, придут на тебя или нет. Я бы с моим английским тоже мог в Миде сидеть, на всякий заграничный пук озабочиваться. Хм... А что, если мне и в самом деле выразить озабоченность? Не видя смотрю на что-то еще, спрашивавшую у меня журналистку, торопливо обдумывая неожиданно пришедшую мысль. А что мне за это будет? Да что мне будет? И так уже вроде все негативности, которые возможны, собраны. Камбеку, скорее всего, хана. И в Японию никто не поедет. Так хоть не отмщенным не останусь. Фарш, конечно, назад провернуть не получится. А вот ту субстанцию, которая несется по канализационным трубам, вполне себе можно вернуть назад. Особенно, если она несется сверху. Главное, бездоказательно никого не обвинять. Просто выражать озабоченность, как в МИДе. Выйдя из задумчивости, оценивающее смотрю уже на три протянутых ко мне микрофона. Три новостных агентства – это хорошо. Наверняка все трое и опубликуют, боясь, что их конкуренты опередят. «О, простите!» – говорю я, обращаясь к девушке из Спортстеп, первой задавшей вопрос. «Вы так неожиданно появились, что я несколько растерялась!» «Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо, что вы задали вопрос о здоровье моей мамы. Сейчас она находится на обследовании в больнице, и врачи говорят, что причин, которые могли бы служить источником для особого беспокойства, у нее нет. Поэтому в этой части жизни напряженности у меня не то чтобы совсем нет». Она здесь снижена до минимального уровня. Сейчас в моей жизни есть фактор, беспокоящий гораздо сильнее. «Вы, наверное, беспокоитесь о камбэке вашей группы?» С фальшивым сочувствием спрашивают у меня. «Нет», – отрицательно качнув головой, отвечаю я. «Я беспокоюсь за нашу армию». На пару секунд в коридоре устанавливается изумленное молчание. «У вас есть причины беспокоиться за нашу армию?» Удивленно спрашивает журналистка. «Есть и очень большие», – кивком подтверждаю я. «Вы можете о них рассказать?» «Если вам это интересно». «Думаю, что это будет интересно всем», – говорит Ли Ун Сок в подтверждение своих слов, глянув влево и вправо, на коллег по цеху, словно призывая их в свидетели. «Ведь наша армия – это единственная наша защита от нападения северян». «Я тоже так считаю», – киваю я, – И начинаю объяснять причины своего беспокойства. Наверняка вы знаете, что у меня есть жених, и он сейчас, выполняя свой долг перед страной, служит в срочную службу в армии. Сделав паузу, смотрю на журналистку, ожидая реакции на мои слова. Та тоже кивает, показывая, что да, знает. Неудивительно, что я беспокоюсь за него, говорю я, думая, что мне вот как раз глубоко пофигу на это. Север рядом, люди там не очень предсказуемые, мало ли что может произойти. А мой жених служит в войсках, которые будут на самом переднем крае событий, если они вдруг случатся. Поэтому последнее время у меня появилось занятие – следить за политической обстановкой. Что происходит на нашей границе с КНДР, нет ли там роста напряженности и не делают ли в Пхеньяне провокационных заявлений. Но оказалось, что смотреть нужно не наружу, а внутрь границ. Ситуация внутри вызывает не меньшую, а может даже большую озабоченность. Я перехватываю воздуха после столь длинного вступления и продолжаю говорить журналистам, внимательно смотрящим на меня. Где-то я прочитала фразу, которая мне запомнилась. «Армия – последний довод королей». Продолжаю, переиначивая в более подходящий для текущего момента вид известную «не еще с той земли» фразу. «У нас в стране не король, а президент». Но тем более он не принимает решения в одиночку, хотя даже и короли принимают решения на основании информации от своих советников, если они, конечно, разумные короли. Так вот, последние события дают возможность сделать вывод, что наше Министерство иностранных дел не владеет ситуацией, не ориентируется в текущем раскладе политических сил, и поэтому способно предоставлять неверные данные, на основании которых руководитель страны может принять ошибочное решение. А ошибочное решение – это вероятность того, что Корея может оказаться втянутой в военный конфликт, в котором первый удар примет на себя армия. Конкретно, подразделение морской пехоты, где служит мой жених. Поэтому я очень озабочена имеющейся ситуацией. Упс! Звук лопнувшего шарика. Замеряв, журналисты смотрят на меня и читаю в их глазах, «Боже, как хорошо, что ты привел меня в эту больницу! Это же скандал!» Словно подтверждая то, что я прочитал в их глазах, журналистка Унсок, отмерев, оборачивается к своему оператору. «Ты все снимаешь?» – спрашивает она у него. «Камера работает?» «Работает», – отзывается тот. «Снимаю». «Какие у вас причины считать наше Министерство иностранных дел не владеющим ситуацией и предоставляющим неверные данные руководству страны?» Пока она оборачивалась, обращается ко мне с вопросом другой журналист. «А вы, простите, а Джесси, из какого канала?» – спрашиваю я, прежде чем отвечать. «Канал 25 tv представляется он, репортер Ким Лихо. «Это понять достаточно просто, господин Ким Лихо», – отвечаю я. «Смотрите, когда вы, к примеру, обещаете кому-то что-то сделать, вы уже примерно представляете, как именно вы это будете делать». Алгоритм, в котором вы уже видите последовательность своих действий, а также препятствия и проблемы, которые вы должны преодолеть по пути к вашей цели. Когда наш МИД затеял эту ерунду с переименованием моря, он, значит, не видел неразрешимых проблем в достижении цели. Но действительность оказалась другой – фиаско. А фиаско говорит о том, что наше министерство не владеет алгоритмическим способом действия, ошибочно оценивает ситуацию, неправильно оценивает уровень проблем, Неверно оценивает свои силы. «Почему переименование моря – ерунда?» – удивляется репортер канала 25TV. «Сейчас объясню», – говорю я. Начнем с финансов, ибо деньги – это самое главное в любом деле. Изменить название географического объекта совсем непросто, как это может показаться на первый взгляд. Название зафиксировано во множестве документов, прежде всего в картах. Морских, авиационных, географических. Причем карты бывают для гражданских, для военных, для МЧС, для географов, для океанографов, для лоцманов, для штурманов. Есть электронные базы данных, хранящие в себе изображение карт. В конце концов есть миллионы школьных учебников. Десятки, если не сотни миллионов документов, которые следует исправить. Еще раз обращаю ваше внимание. Это нужно сделать по всему миру. И вот возникает вопрос. Я делаю паузу и обвожу взглядом слушающих меня журналистов. Кто за это заплатит? Вы только представьте, со сколькими нулями должна быть цифра, чтобы оплатить эту работу. И сам объем этой работы. Снова обвожу взглядом представителей СМИ. Стоят молча. Видимо, представляют. Было совершенно очевидно, что географическое сообщество или кто там еще, кто будет вынужден оплатить эту работу – Никак не обрадуется изъятию из своего бюджета денег на это мероприятие. Это сразу одно из главных препятствий на пути нашего МИДа. Не знаю, почему наш МИД вдруг решил, что все с радостью кинутся платить за это изменение. Может, они пообещали ООН, что Корея за все заплатит сама? Но если так, то это совершенно не годится. У нас в стране полно мест, где можно потратить такие деньги с большей отдачей. Например, на борьбу с безработицей среди молодежи. Му, задумчиво отзываются мои слушатели.